Мы уже начали с вами работу, Кемп, так что, пожалуйста, не затягивайте ее попусту. Вас ждет подруга. Да или нет? Да, — ответил Кемп шепотом. Штука. штелиц тронул тот карман, куда положил коробочку. Берет голос на расстоянии 20 метров, а шепот с пяти. Вы сидите в трех метрах от меня, так что можете говорить еще тише. Кто меня выведет на Гелена, мерк? Кемп снова кивнул. Да или нет? Кемп отрицательно покачал головой, потом не удержался, заметив. Он же ваш, костолом гестапо. Да? А себя вы считаете Вацлавом Нежинским? Кемп вздрогнул. Почему изо всех танцовщиков в мире вы упомянули русского, Брун? Это к вопросу о том, не являюсь ли я русским агентом. «Генерала интересовало именно это, нет?» «Слушайте, завтра утром сходите к хорошему врачу, инженер Лопес. У вас ни к черту сосудистая система. Хватит инсульт». Лангер сказал, что у вас уже был однажды Крис в Лиссабоне. «Да не пугайтесь вы все время, право же. Я бы не пришел с этим разговором, не зная всего того, что вынудит вас начать диалог. Теперь слушайте меня внимательно». Я дам вам себя, Виккерс. Да-да. Так. Отправите генералу сообщение, что вы меня настигли. Дадите ему наводку, но только после того, как я скажу вам о целесообразности и своевременности этого шага. Более того, я придумаю безупречную легенду про то, как вы меня нашли. Вы будете оперировать фактами, которые не смогут не заинтересовать генерала. Вы должны будете стать моим владельцем, Виккерс. Понимаете, что я имею в виду? Пойдемте на балкон. Вы действительно полагаете, что нас могут слушать люди танка? Он кивнул. Ладно, согласился Штирлиц. Поднялся первым и пошел к балконной двери, не оборачиваясь, зная, что Кемп может в любую минуту броситься на него. Ну, валяй, кролик, прыгай, я готов. Я собран. Я переброшу тебя через голову, только мне не оглянуться. Все сразу рухнет, если он ощутит мой страх. Он сейчас раздавлен. Между нами такая дистанция, которую ему уж никогда не преодолеть, если только я не обернусь. Возле двери Штирлиц чуть посторонился. Открывайте, я не знаю вашего замка. Кэмп повернул ручку и вышел на балкон первым. Объясните мне ваше предложение, — сказал он. То, что вы сказали сейчас, может оказаться взаимоустраивающим вариантом. Если я верно понял, вы предлагаете начать игру, в условии которой записано, что лишь я, Лопес, знаю, как и где можно найти Штирлица. Именно. Только вы упустили немаловажное звено. Через кого найти Штирлица? Через кого? А вот именно это я вам скажу чуть позже, когда мы кончим собеседование. Повторяю, Кемп, я вас заинтересован так же, как и вы во мне. Готовы к диалогу? Да. Ну и прекрасно. А если бы вы угостили меня холодной минеральной водой, то жизнь бы вообще сделалась сказочной. Пока я буду пить, успокойте толстушку, скажите, что ваш друг через 15 минут уйдет. Окей. Утренним поездом Штирлиц оставил Донухоса записку о друге, который прилетел в Байерес. Будет там сутки, нельзя не повидаться. Выехал в столицу. С вокзала пошел на центральный почтамт. Это совсем рядом. И заказал разговор с Голливудом. Подошла женщина. Понял, что жена Спарка. Роман предупреждал, что она в курсе